Глава восемьсот десятая. р а с с е к а я воздух, оставляя позади белесую дымку, Кнут взвился в змеином рывке. Оставляя позади размытое облачное пятно, он впился в камень прямо перед ногами Хаджара. Каменная крошка дробью растекла лицо, кровь залила глаза. Хаджар, отталкиваясь в рывке в сторону, стиснул зубы от боли. такой позабытый простой, но в то же время родной. Его тело не было укреплено кровью дракона, оно не испытало на себе силы волчьего отвара орков, его не закаляли в течение двух лет на горении настей. Даже не удара, а лишь касание кнутом практикующего стадии трансформации оказалось достаточно, чтобы кожа и плоть буквально слезли с хаджара. Кубарем, скатываясь по каменной лестнице, хаджар успел зацепить рукой одного из степняков. Второй свисткнута облил хаджара потоком чужой горячей крови. Ноги степняка упали вниз, где кипели небольшие очаги локальных схваток, а его торс х а д ж а р использовал вместо доски для скольжения, оставляя на лестнице кровавый след. Балансируя на р а с с е ч е н н о м кнутом торсе с т е п н я к а из которого вываливались кишки и внутренности, хаджар буквально пролетел по лестнице. На ходу он вонзил черный клинок в трещину вкладки и сильно надавив, взмыл в воздух. Сделал он это как нельзя вовремя. Там, где мгновение назад были его ноги, опять п р о с в и с т е л кнут. На этот раз он превратил еще организующую и р половину тела степняка в кровавый фарш, но к несчастью для практикующего и наудачу хаджара он на мгновение застрял в разорванном кожаном доспехе. Этой заминки хватило, чтобы хаджар силой пятками приземлился на натянутый с т р у н н й р о н г ж а к н у т Практикующий, пусть и был опытным и бывалым в о я к о й Опросто не ожидал такого поворота событий. Разжать хватку он не успел, и когда Кнут просел под весом и силой у д а р а Хаджара, полетел в его сторону. Меч Хаджара все еще находился в трещине, сам же он прочно удерживал Кнут, так что атаковать мог одним единственным способом. Когда практикующий оказался с ним вплотную, Хаджар р ы ч а ударил головой прямо в солнечное сплетение с т е п н я к у вместе клубком рычащих котов они упали на землю и с хрипами разлетелись в разные стороны пару секунд лежа на спине Хаджар судорожно ловил ртом воздух он пытался вернуть шатающееся сознание в норму и осознать происходящее с криком кто-то обрушил ему на голову боевой топор Хаджар успел отвернуть голову, но подставил под лезвие щеку. Очередная вспышка боли отрезвила его потерянный разум. Вскочив на ноги, не обращая внимания на то, что щека повисла на лоскуте кожи, а скула костями пробила плот, ь Хаджар ударом ноги выбил топор из рук рядового с т е п н я к а а затем силой вонзил черный клинок прямо ему в живот. несколько раз дернув рукой вверх, будто глиняную склянку, он вскрыл б р ю х о воину. Кишки и кровь хлынули на руки хаджару. Со звериным рыком он присел и скрылся от темного, едва заметного глазу серпа энергии, который отправил в него практикующий. Вечерние звезды. Будь он в реальности, то эта хилая атака даже его одежд бы не поцарапала. Да что там, практикующий даже дышать бы не смог в его присутствии. Хаджар был достаточно силен, чтобы убить этого в о я к у одной лишь волей. Оттолкнув выпотрошенный труп в сторону, Хаджар выпрямился и взмахом меча, стиснув зубы, отсек собственную качающуюся на полоске телесной ткани щеку. Вокруг кипело сражение, что-то горело. От запаха гаря слегка слезились глаза. Под ногами х л ю п а л о от обилия крови грязи и протекший из чанов, успевший застыть смолы. Формирование хаджара билось где-то на парапете. Вокруг него степники со звериной яростью, ощутивших вкус к р о в и н о в о б р а н ц е в добивали тех, кто смог прорваться во внутренний двор крепости. И Саш Ташок сплюнул практикующий. В его правой руке вместо кнута теперь оказался небольшой круглый щит с шипом по центру. Левой он сжимал длинную изогнутую саблю из черного металла с золотым орнаментом. Пусть она и была лишь духовным артефактом, но выглядела настолько изумительно. что даже хаджар не отказался бы попробовать пофехтовать подобным произведением искусства. Сам же степняк с ног до головы был спрятан в кожано-стальные доспехи, латные сапоги и поножи, кожаная юбка и торс, стальные наручи, наплечники и шлем. Те участки плоти, что не закрывала броня, переплетали кожаные ремешки, которые эту самую броню и держали. ты бы знал, ублюдок! Хаджар сквозь обнаженный ударом топора зубы сплюнул кровью и слюной, как я поэтому ко всем демонам при е с п о д н е й скучал. Хаджар ударом м ы с к а сапога бросил в лицо практикующему комье мокрой земли. Тот прикрылся щитом. Грязь ударила остальной шип и мазутным пятном расплылась по щиту. Хаджар же, не теряя времени, Усилием воли, заставляя мозг игнорировать боль в теле, рванул вперед. Его окровавленная нога чуть волоклась, так что полной скорости и силы он достичь не смог. Но даже этого хватило, чтобы плечом буквально влиться внутрь щита. Практикующий пошатнулся, потерял баланс, а хаджар уже знал, как воспользоваться преимуществом. Он схватился левой рукой за стальной шип, мысленно выругался из-за боли от р а с с е ч е н н о й ладони, а затем резко дернул рукой вверх. Край щита, оббитый железными пластинами, врезался в подбородок практикующему, раздался неприятный хруст, зубы и кровь выстрелили сквозь разорванные губы. Степняк пошатнулся еще сильнее, и хаджар. по самые сухожилия, разрезая левую ладонь, дернул за шип в сторону. Ослабевший на мгновение практикующий не справился с силой инерции и раскрыл на долю секунды свою грудь. Его сабля была поднята слишком высоко вверх, а особенность оружия не позволяла быстро вернуть ее в защитное положение. Хаджар вновь перехватывая клинок обратным хватом. Полоснулым под т о р с у с т е п н я к а алая кровь, брызнувшая из растеченной брони и плоти, стала ему наградой за всю боль. Но, увы, он был простым смертным, а противник практикующим с т а д и и трансформации. И учитывая, что плот ь с т е п н я к а поддалась клинку намного сложнее, чем кожаный доспех, то стадию трансформации смертной оболочки ж е л т о к о ж и й уже миновал. Как недавно вспышка боли отрезвила хаджара, так же она привела в чувство и степника. Легкий, подвижный, быстрый и смертоносный он взвился вихрем, резко оттолкнув краем щита х а д ж а р а в сторону. Он уже превратившись в живой торнадо, развернулся на одной ноге, а второй, используя на манеркнута, ударил в р а н е н ы й бок противника. Рана в баку хаджара взорвалась, проснувшимся вулканом. Кровь потоком хлынула на землю, а сам хаджар, прокатившись по грязи, быстро юркнул под пылающую телегу сеном. И вновь он успел увернуться очень вовремя, поскольку спустя мгновение окровавленную черную грязь вспорол очередной серп энергии. Оказавшись под телегой, Хаджар, меньше чем за удар сердца, спланировал свои дальнейшие действия. Сказывался опыт десятков и сотен сражений в облике простого смертного. Локтями Хаджар выбил колышки из под колес телеги, стоящие под откосом, п ы л а ю щ а я ярким огнем, но все еще тяжелая, она тут же покатилась вниз. Хаджар же, схватившись за ее козлы, ласточки взмыл в воздух. и приземлился в нескольких метрах в стороне от недавнего места схватки. Иштари! прозвучал выкрик практикующего. Его сабля вспыхнула золотым сиянием, а затем одновременно со свистящим рубящим ударом поток золотого света сформировал очередной серп. Вот только на этот раз он был в несколько раз сильнее предыдущего. Но то, что поразило хаджара, Касалось вовсе не техники, взорвавшей телегу и взрывной волной отбросившей обоих сражающихся в разные стороны, а то, что внутри техники содержались мистерии сразу двух духов — сабли и огня. Как такое ко всем демонам безны возможно? Увы, времени поразмышлять у Хаджара не оставалось. Взрывом его отбросило в гущу сражения пехоты, рыцарей и степняков.